Глава вторая. Филипп. Кажется, я поймал удачу за хвост. По-другому объяснить произошедшее никак не получилось бы. В доме, к стене которого я прислонился, жила лекарка. Совсем правда на ону не похожая, но девица явно знала, что делать. Меня первым делом напоили кровецветом, чего тут же отступило головокружение, а затем моя спасительница крепко-накрепко затянула рану. Сил у нее явно не хватало, так что девица просунула в узел какой-то пруд и стала крутить, затягивая. «Потерпи, красавчик!» Темные брови хмурились на круглом лице. Пухлые щеки порозовели от натуги. «Знаю, что больно, но тебя чем-то эдаким пырнули. Так просто кровь не остановится». «Знаю», — отозвался, рассматривая девушку. «Больно почти уже не было. Слабость прошла, и тело само принялось за восстановление». Рано жгло, и я мог с уверенностью сказать, что через пару минут яда в ней не останется. Вот и хорошо. Девица, почти прижимаясь ко мне, с трудом удерживая свой пруд, тяжело дышала. Потому как потом придется зашивать. Хорошо умеешь. Мне стало немного весело. Но это, кажется, подействовало лекарство. Кровецвет имел такой эффект. На меня посмотрели с усмешкой, скрытой в темных глазах. Хороша зараза. По тайным или петельным... И такой задор в голосе, словно мы не мою шкуру обсуждаем, а рубаху новую. «Это уж как тебе удобнее. Все, отпускай». Велел я, чувствуя, что кровь остановилась. Повязка мешала дышать, стягивая живот. «Рано еще. Хлестала, как из Борова». Тут же посерьезнев возразила девица, поджимая сладкие губы. «Сама проверь, если мне не веришь. Не первый раз я уконовала». «Еще раз меня так назовешь, так и оставлю». Разобидевшись, буркнула девушка, но все же отпустила пруд, позволяя узлу растянуться. «Так я не тебя имел в виду», — фыркнул, пожимая плечом и тут же кривясь. «Ага, знаем мы вас, благородных!» Все же зацепил. Отогнув край бинта, девушка удивленно распахнула глаза. «И правда остановилась?» На меня посмотрели с сомнением и подозрением. «Колдовская кровь никак?» «Есть немного. Тот, кто за тобой гнался, тоже такой?» Моя спасительница с опаской посмотрела в сторону двери, словно ожидая, что ее сейчас же сорвут с петель. «Нет, простые разбойники. Пошли кого на улицу прачек, брата или отца, пусть меня сразу заберут, чтобы ваших не подставлять». Но, к моему удивлению, девушка только покачала головой, немного затянув бинт. «Нет тут никого». «Вот теперь мне стало по-настоящему интересно».